«Отец ли заслуженный, так сказать, и прочее, или...» Ну что будет, то будет. Ваша идея в высшей степени плодотворна. В 9 часов мы отправимся, у нас есть еще время». «Где она живет?» «Отсюда недалеко, у Большого театра, дом Мытовцевой. Почти тут же на площади, в билетаже. У ней Большого собрания не будет, даром, что именинница, и разойдутся рано».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 Пешеходы унылой и мокрой толпой скитались по тротуарам, попадались пьяные. Видите ли вы эти освещенные белетажи? – говорил генерал. Здесь все живут мои товарищи, а я, я из них наиболее отслуживший, и наиболее пострадавший, я бреду пешком к большому театру, в квартиру подозрительной женщины, человеку, у которого в груди тринадцать пуль. Вы не верите?